Глава одиннадцатая. Далекое безмолвие. Современные средства связи значительно ускоряют темп нашей жизни. Еще каких-то сто лет назад возлюбленные писали друг другу долгие, наполненные любовью письма. Вкладывали у них фотографии, открытки, невесты дарили своим женихам локоны в знак бесконечной любви и верности. Все это хранилось как реликвия. Письма шли долго, по несколько недель, а то и месяцев. Терялись в дороге, и тогда писались новые, и переписка возобновлялась. Каждое пришедшее письмо было на вес золота. Оно несло откуда-то издалека сокровенные мысли и чаяния любимого человека. Бумага все терпела и все переносила. Переносила на себе то, что складывалось в самом потаенном месте. Отношения были испытаны расстояниями и временем. Возможно, поэтому они имели гораздо больше ценностей, чем сейчас. Сегодня цифровое пространство вытеснило бумагу. Длинные письма перешли в разряд фразовой переписки. И нам уже не нужно особо напрягать извилины, чтобы поделиться тем, что лежит на сердце. О наших чувствах расскажут стикеры и смайлики. Весь наш внутренний мир находит отражение в маленьких цветных значках и картиночках. Ибо так проще, интереснее и красивее, не так ли? Что уж говорить. «Современные цифровые средства связи невероятно выручают нас, особенно когда нам не терпится узнать, как дела у человека где-то на другом конце цифровой линии». Дмитрий написал Лизе в первый же день своего прилета в Дубай. Созвониться не получилось, так как он добрался до своей квартиры поздней ночью. Зато ситуация была исправлена уже на следующий день непродолжительным звонком с признаниями в любви. Дмитрий пока один и через некоторое время к нему должен был подселиться еще один парень. А пока он мог наслаждаться одиночеством, будучи единственным хозяином квартиры. Обойдя с телефоном все помещение, он показал Лизе свое новое жилье и даже размытый вид за окном. Однотонный пейзаж серого города и серого неба. Было как-то странно наблюдать этот вид, особенно после всех красивых фотографий, которые показывали ее бывшие коллеги, возвращавшиеся из очередных отпусков, проведенных в Эмиратах. Ализа Лиза все мечтательно смотрела на эти фото, в надежде, что когда-нибудь и она обязательно там побывает. Посетит грандиозные танцующие фонтаны, сфотографируется на фоне знаменитого отеля «Парусника», посмотрит своими глазами на второй в мире по величине аквариум, прокатится на верблюде по настоящей пустыне. Теперь у нее обязательно будет такая возможность и рядом будет родной человек. Что еще нужно для счастья? Нужно лишь немного подождать, и все будет хорошо. Так жизнь начала перетекать в новое русло. Для него на новом рабочем месте, для неё на старом, только уже без него. И ежедневные звонки были главным спасением от болезненной тоски по-любимому. Однажды за обедом Талия тихо произнесла недвусмысленную фразу. «Как он там?» «Кто?» Лиза зарделась, но постаралась ничем не выдать себя. «Элиза, прекрати! Ты прекрасно знаешь, о ком я!» Талия заулыбалась. Теперь Элиза еле сдерживала свою улыбку, покраснев еще больше и стараясь не смотреть на подругу. «Так как он?» – переспросила Талия. «Все хорошо!» Шепотом произнесла Лиза, чувствуя, как румянец буквально сжигает ее щеки. Но я рада, что у него все хорошо. Больше разговор о Димитрии не заходил. И даже если Талия поинтересовалась о делах молодого человека чисто из любопытства, то ей хватило тактичности не спрашивать больше ни о чем. И переступать за рамки дозволенного и лезть в личные отношения других людей она не стала. На место Димитрия взяли нового парня. Лиза даже не всматривалась в его имя на бейдже. Ей было это совершенно неинтересно. Невысокий, смуглый, с густыми волосами и большими карими глазами. Он был симпатичным пареньком, но по сравнению с Димитрием, не настолько общительным и улыбчивым, и гораздо меньше по комплекции. Это сразу бросалось в глаза, потому что в первые дни работы новые униформы для него еще не сшили. Он надевал униформу Димитрия, которая была ему как минимум на размер больше. Поэтому рубашка смотрелась на нем так же смешно и нелепо, как и брюки. И за это Лиза возненавидела его с первого дня. Не за его небольшой рост, вовсе нет. А за то, что он носил одежду ее любимого, которая, как ей подсознательно казалось, должна быть неприкосновенной для всех, кроме самого Димитрия. Разгар сезона на Санторини продолжался. Это стимулировало Лизу держаться в тонусе и не раскисать от разлуки. «Все будет хорошо» нужно просто немного времени постоянно твердила она самой себе однако с каждым днем ей казалось что не все хорошо и упрекая себя в параноидальности она снова заставляла себя думать о том что сейчас в их жизни наступил такой момент который нужно просто пережить между тем эта параноидальность вовсе не была беспочвенной звонки Дмитрия были краткими и неежедневными он стал постоянно ссылаться на том что устает на работе, или что он в принципе на работе в ночную смену, на то, что не может поговорить, потому что его сосед уже спит, и он не хочет его тревожить. Каждый раз во время переписки или созвонов он быстро прекращал общение словами «Мне пора бежать». А апогеем всего происходящего стало прощание с кратким словом «люблю». «Люблю? Это все? Наверное, он действительно очень устает». Поэтому Лиза не стала тревожить его лишними сообщениями. Не хотела его отвлекать. Ему там нелегко. Пусть высыпается и привыкает к новому рабочему ритму. Просто нужно время. Девушка успокаивала себя подобными мыслями. Но сердце... Сердце успокоить никак не получалось. Ему становилось тревожнее с каждым днем в осознании того, что Димитрий стал писать очень редко. А в итоге вообще писать перестал. Несколько дней спустя после этого далекого безмолвия Лиза решилась написать сама, поинтересовавшись, почему возлюбленный не пишет, все ли у него хорошо. Однако выяснилось, что Дмитрий не только перестал писать первым, но и отвечать на сообщения он тоже перестал. Даже несмотря на то, что периодически светился в статусе онлайн. Он выходит в онлайн. Хотя бы это успокаивало Лизу. «А вдруг он потерял телефон, и это вовсе не он читает эти сообщения?» Заволновалась она. Но внутренний голос подкинул ей вполне здравую мысль о том, что даже если бы Димитрий потерял телефон, то нашел бы возможность связаться с ней и уведомить, что с ним все в порядке. Однако Димитрий упорно молчал. Почему? Погрузившись в свои тревожные мысли, она медленно шла по коридору и чуть не сбила с ног Яниса. «Элиза, привет! Как дела?» Спросил он в своей привычно добродушной манере. «Привет, Янис. Все хорошо?» «Отлично! Кстати, Дмитрий передавал тебе привет!» Дмитрий потерялся. Грустно произнесла Лиза, чувствуя, как в горле начал собираться тяжелый ком горечи. «Нет, что ты!» Принялся оправдывать своего друга Янис. Он не потерялся. Просто у него там сейчас много работы. Не переживай. Ну ладно, мне нужно бежать. Увидимся. И, развернувшись, быстрым шагом направился в сторону столовой. Много работы – не оправдание. Подумала Лиза. Вместо того, чтобы просто написать мне и сказать, что с ним все хорошо, он передает мне привет через своего друга. Для чего? Для того, чтобы показать тому, что он не настолько плох, чтобы меня бросить. Какой бред. Подавив себе вспышку гнева, она направилась к своему рабочему столу. Лиза ходила сама не своя, терзая себя домыслами. Работа. Только благодаря работе и общению с гостями она могла как-то держать себя в руках. А потом вечером приходить домой и вглядываться в экран телефона для того, чтобы по-прежнему видеть его в сети и понимать, что все ее предыдущие сообщения остаются прочитанными и проигнорированными. Прошло уже больше недели, как уехал Дмитрий, и его хватило лишь на первую неделю общения для того, чтобы потом просто испариться из ее жизни. После всех его красивых слов, после всего того, что было. А что было? Неужели между ними действительно было что-то серьезное? На что вообще Лиза могла рассчитывать? Никаких обязательств, никакой ответственности. Если отношений нет, значит, их не может быть в принципе. Он говорил, что заберет ее к себе, но ведь обещать не значит жениться. Имела ли она какие-то права на него? Нет. Могла ли она чего-то от него требовать? Нет. И все его красивые фразы и жесты остаются лишь воспоминаниями, ничем не закрепленными и не подтвержденными. Сказать «люблю» было мало, доказать это не довелось. А сейчас доказывалось что-то совершенно противоположное. Что-то неопределенное. И именно эта неопределенность изматывала Лизу больше всего. Все, что ей было нужно, узнать правду. Она понимала, что примет от него любое объяснение. Она что-то сделала не так? Он не хочет или не может продолжать отношения? Он встретил там другую? Ее устроил бы абсолютно любой ответ. Ни один из них не терзал бы ее душу, как это жестокое и наглое молчание с его стороны. «Разве можно так страстно признаваться в своих чувствах, а потом меньше, чем через месяц просто взять и исчезнуть? Разве можно?» «Видимо, можно». Она писала ему несколько раз. Просила признаться. «Просто скажи, как есть, я все пойму. Только не молчи, Дмитрий, пожалуйста». Но он продолжал упорно молчать. И это молчание выворачивало ее душу наизнанку. По ночам, глядя в потолок, Она тихо плакала. Тихо, потому что запрещала себе рыдать так, как тогда, когда ушел Валера. Старушка Стефания не должна слышать ее плача, потому что потом будет много лишних вопросов и разговоров, которые Лизе не были нужны. И снова подушка, главная подруга, безмолвно собирающая все твои слезы. И снова мысли о своей ненужности и безысходности. А наутро ты просыпаешься с опухшим от слез лицом, Красишь раскрасневшиеся глаза и, принимая серьезный вид, отправляешься на работу. Вопреки всем убивающим тебя мыслям, чтобы вечером снова вернуться домой и предаваться размышлениям о том, что могло произойти с любимым человеком. Ночами Лиза все еще представляла его рядом, как в ту самую единственную и последнюю ночь перед его отъездом, вспоминая все до последней секунды. Как они тихо поднялись по ступенькам, взявшись за руки в трепетном волнении, каким ласковым и нежным он был с ней, как шептал ей на ушко сладкие слова, как она безмолвно плакала в его объятиях, убиваемая грядущей разлукой, как он уехал до рассвета, пока вся Финики еще спала. Казалось, что ее постель до сих пор хранила его тепло, но красивая сказка волшебной ночи превратилась в ужасную реальность, в горькое осознание, что она наивная дурочка, просто в очередной раз позволила воспользоваться собой, так же, как позволяла пользоваться Валерия все предыдущие годы. Может быть, ей не было бы так больно и обидно, если бы ничего подобного не случилось. И Лиза лишь признавалась себе, что просто потеряла голову рядом с человеком, которого практически не знала. А потом злилась на себя, прогоняя прочь все это наваждение, открывала настиж окна, впуская в комнату воздух, наполненный морской прохладой. Вот только легче от этого не становилось. Когда-то белоснежная комната превратилась в блеклую незрачную клетку, в которой ты можешь сидеть наедине со своими мыслями, разгрызающими тебя изнутри, разрывающими весь твой внутренний мир на мелкие кусочки, и ты уже не можешь взять себя в руки, потому что в сердце снова поселилась эта нестерпимая боль от предательства любимого человека. «Ах, Дмитрий, Дмитрий, вот и вся твоя любовь!» И так каждую ночь, горькое одиночество, боль, разочарование и желание исчезнуть из этого мира, не оставив и малейшего следа от себя. Блуждая в темных коридорах своих мучительных мыслей, Лиза пыталась понять, что происходит с ней, с ним, с миром вообще, но не находила ответов на все эти вопросы. Однако одно она понимала точно. Пока она не узнает правды, она не сможет спать спокойно.